Старая Польша. 1911 год. В полумраке мальчик обогнул дом и вышел к небольшому хлеву, отворил тяжёлую створку ворот, вступил внутрь. Куры, сидевшие на шестке рядом с сеновалом, обеспокоенно заквохтали, заходили по жёрдочкам. За невысокой загородкой стояла корова и мерно жевала. Её большущие с лиловым отливом глаза ярко блестели в полумраке. "Здравствуй, Роска", тихо сказал Волик и погладил корову под длинной морде, почесал за ухом. Корова шумно вздохнула. Волик достал из кармана несколько хлебных корок и поднёс одну на ладоне. Корова ткнулась в ладонь мокрым большим носом, Взяла корку, стала медленно жевать. Волик вновь погладил корову по морде, тоже вздохнул и проговорил: "Как жалко, Роска, что ты скоро умрёшь. Как жалко". Он снова протянул ей корочку, и корова взяла её. Волик поцеловал корову в морду. После огромного глаза, который, казалось, смотрел на него с благодарностью, повторил: Как жалко. За его спиной неслышно возникла фигура матери. Ты что тут делаешь? А ну-ка спать быстро. Что ты тут бормочешь? Чего тебе жалко? Розу нашу жалко. Она умрёт скоро. Тихо сказал Волик и вновь обнял шею коровы и сунул ей последнюю корочку. Животное благодарно вздохнуло, принялось медленно двигать мощной челюстью, глядя на мальчика понимающим взглядом. Кто умрёт? всколошилась мама Сара. Роско умрёт? Кто тебе сказал эту гадость? Соседи, да? Не бойсь, мой же губернант сказал, у этого старого пьяницы одни пакости на уме. О, Господи праведный! За что ж ты наказал меня? Таким мужем, и такими детьми? Сара схватила Волика за руку и потащила из хлева, ругаясь на ходу: "Один в шинке последние гроши пропивает, другой про роком заделался. Роск умрёт, ух!" Что? Стоп, тебя! Да если Роска умрёт, мы все с голоду подохнем. Что ты вздумал предсказывать сволочи кусок? Что тебе в башку всякая дрянь лезет? Нет, это не Роска. Это я скоро умру. Боженька заберёт меня к себе и избавлюсь я от этих мук, от этой нищеты, от пьяницы мужа, от детей-дураков. Если Роска умрёт, я тебя до смерти прибью, волик. Зруби себе на носу, прибью до смерти. Бедный Волик молчал, тащился за матерью, морщился от боли, и слёзы катились по его щекам. А ночью Волик снова проснулся. Он встал с матраса с закрытыми глазами и медленно пошёл через комнату к окну. Он шёл медленно, вытянув перед собой руки, У стены под окном мать поставила небольшое деревянное корыто с водой, и Волик, подойдя, ступил ногой в холодную воду и проснулся. Вздрогнул, открыл глаза и испуганно посмотрел вокруг себя. Тут же за его спиной возникла мама, подняла его на руки, прижала к себе, стала целовать в щёки и глаза шептала: Не пугайся, мой дорогой. Не пугайся, мой хороший. Всё у нас замечательно. Пойдём спать, золото ты моё. А почему там вода? спросил Воляк сонным голосом. А ты испугался? Нет. Просто я спал, и мне снился сон. А как попал в воду? Сон сразу исчез. А что тебе снилось? Снилось что я в поезде еду, а потом большой город снился, будто я в этом городе и очень есть хочется. Глупости какие, мой родной. Мама уложила его рядом с братом на матрас. Разве мы собираемся куда-нибудь ехать? Мы никуда не собираемся ехать. Спи, золотце моё, спи спокойно. Пусть тебе только хорошие сны снятся. Она присела рядом на полу, и гладила Волика по голове. Утром Сара вымыла руки под рукомойником, перекинула через плечо чистое полотняное полотенце и пошла из дома в хлев. Ребята, и мрачный похмельный Григорий сидели за столом, дети ели варёную картошку с мочёными яблоками, отец наливал из кувшина мутный рассол, пил из кружки. И тяжко вздыхал. Сара прошла к хлеву, открыла створку ворот и шагнула внутрь, громко приговаривая: "Розочка, красавица ты наша, кормилица ты наша, радость ты наша ненаглядная. А я за молочком пришла. Дашь нам молочка, розочка?" Сара прошла к загородочке и оцепенела. Роски не было видно. Приглядевшись, она увидела, что корова лежит на боку, мордой к дверце, совершенно неподвижна. "Роза", прошептала Сара и кинулась к корове, открыв дверцу. Рухнула на колени, стала гладить морду коровы, шею, приговаривая: "Роза, розочка, Господи Пресвятая Богородица, да что же это такое? Померла! Померла!" Сара сорвалась на крик. скочила и выбежала из хлева, перепуганная квогтали куры на насестах. Равин, Григорий Мейсинг и его жена Сара молча рассматривали мертвую корову. Сзади переминались дети: Волик, Семка, Соня и Бетя. Как же так, Реби? Ничем не болела и вдруг подохла? Утрущая, он спросил Григорий. Раз подохла, значит чем-то болела. У Бога просто так никто не подыхает. Глубоко мысленно изрёк Рэби. О, Рэби, а мой Волик вчера сказал мне, Розка наша помрёт. Как вам это нравится, Рэби? И Сара посмотрела на Равина. Мне это совсем не нравится, ответил Рэби. Почему он так сказал? А вы сами у него спросите, ребя, посоветовала Сара, это уж не первый раз с ним такое. Что? Не понял ребя. Предсказывает, шипнула на ухо ребя Сара. В мае месяце, сказал соседу Мойше губернану, что у них скоро сарай сгорит. И что вы думаете, ребя? Через неделю сарай сгорел до последней досточки. Сара хихикнула. А мойша до сих пор говорит, что это мы спалили его курятник, который и приличным сараем назвать нельзя. А вот помните, цирк приезжал. Так этот паршивец за неделю вдруг меня спрашивает: "Мама, а ты поведёшь меня посмотреть на послушных медведей и собачек?" Я уж подумала, умом тронулся. Какие собачки, какие медведи. Где он тут у нас мог видеть медведей? Ребе слушал тряска тю сары и смотрел на Волика мрачными черными глазами. А потом спросил: В «Синагогу детей водите, Талмуд читаете? Детям читаешь Талмуд?» Что-то я не видел тебя, Сара, в синагоге с детьми. Хожу, Ребби, не сойти мне с этого места, хожу. Из того поклялась Сара. Но я вас там не видел ни разу, Сара. Уставился на нее Ребби. Зато вы, Ребби, часто моего мужа в шинке видите. Всплыла Сара, потому что пьянствуете с ним в этом проклятом шинке. Придержи язык, женщина. Грозно взвинул лахматый чёрный брови равин. Знай своё место. У меня корова подохла. Хоть бы помолился за нас, ребе. Как мы жить-то теперь будем, чем я детей накормлю? Конечно, разве тебя это интересует? Тебя больше интересует, сколько тебе денег принесут в синагогу, а потом ты в шинок пойдёшь с моим обалдуем, будете там горилку жрать и песни распевать. Ах, чтоб тебя сплюнул, ребе. И быстро пошел из хлева, на ходу обернулся, крикнул: "На месяц лишаю тебя посещения синагоги". Пройдя несколько шагов, он снова обернулся и приказал: "Ну-ка, Волик, пойдем со мной". Волик вышел из хлева, Равин обнял его за плечи, и они вместе пошли по тропинке к аллее. "Ну-ка, скажи мне пострел. А как ты узнал, что ваша роска скоро умрет?". Явление тебе какое-то было? Нет, не было. Я просто закрыл глаза и увидел нашу Роску мёртвой, ответил Волик. А почему ты увидел её, а не что-нибудь другое? допытывался Равин. Не знаю. Я про неё всегда думал. Я очень любил нашу Роску. очень любил повторил негромко равин раздумывая и часто с тобой такое бывает ну часто ты видишь будущее не знаю вы помните мойшу чертока все тогда думали что он в реке утонул а я подумал про него и увидел его на базаре в варшаве он там картошкой торговал Мм, помню, мой ж чертовка, помню. Пробормотал Равин. Я тогда сказал, что он живой. Так все надо мной стали смеяться. А он к Новому году сам пришёл. Помните, Реби? Мм, помню, помню. А скажи мне, ты разве бывал на базаре в Варшаве? Нет, не бывал. А как же ты мог увидеть то? чего никогда не видел. Как-то узнал, что это Варшава. Не знаю, растерянно ответил Волик. Ты не знаешь, и я не знаю, вздохнул Равин. Он открыл калитку, и они пошли по грязной улице, и рука Равина по-прежнему лежала на плече мальчика. За заборами брехали собаки, от низких покосившихся домишек тянуло сыростью и навозом. Доносились крикливые голоса, посреди изъезженной широченной дороги блестели длинные лужи, ветер захолустья и нищеты гулял по местечку. "Слушай меня, мой мальчик", вдруг заговорил равин. "Господь дал тебе великий дар, и тебе будет тяжело жить с ним. Очень тяжело. Но ты будешь жить и приносить пользу людям". Но ты ты должен пообещать мне сейчас, что никогда, слышишь, никогда не будешь делать людям плохо. Обещаешь? Обещаю, ответил Волик. Или Господь тебя самого страшно за это накажет. Тебе нужно уезжать отсюда, мальчик. Какое у тебя будущее в этом нищем убогом местечке? Тут ни у кого нет будущего. а сколько великих знаменитых евреев вышли из таких местечек потому что не побоялись и сами пошли навстречу своей судьбе пойдёшь в школу вдруг спросил равин и остановившись погладил волика по голове не хочу ну почему далеко ходить через кладбище боюсь ходить эх ты а ведь уже взрослый мальчик А что мне школа? Волик поднял на Равина черные глаза. Я и так читать и писать умею. Потому что тебя научил, удивился Равин. Сам научился. Ладно, не сносный еврейский мальчик, тебя не переспоришь. Ступай домой. Мама Саруш беспокоится. Дождалась. Зло глянул на Сару муж. Эх, дура женщина, Григорий махнул рукой и тоже пошёл из хлева, заравином ругаясь на ходу. Это всё лунатик твой напророчил, что его черти забрали. Предсказатель. Зачем мне такой ребёнок нужен, а? А если завтра дом сгорит или я помру? На Луну он смотрел сам маленький негодяй, прибью! Сара всхлипнула. концом платка утёрла слёзы в углах глаз и тихо завыла. Дети стояли в стороне, боясь подойти к матери, молча смотрели на неё печальными глазами. Вечером после изнурительной работы они вновь сидели за столом при свети керосиновой лампы, ели варёную картошку с хлебом и огурцами, И запивали пустым чаем. В дом ввалился отец, сильно на веселе. В руке у него был зеленый штов с горилкой. Он молча прошел к столу, плюхнулся на свободный стул, с глухим стуком поставил штов, при этом совсем не обращая внимания на детей и жену, вытащил из кармана жилетки мешочек и брякнул им об стол. В мешочке звякнули монеты. Вот и всё, что осталось от нашей роски. Сара проворно взяла мешочек со стола. Сколько здесь? Она высыпала монеты на ладонь, быстро пересчитала. Как? Всего 3 рубля и 2 гривенника. Гриша, разве ты торговец? Ты просто кусок дурака! А за сколько, по-твоему, можно продать мясо коровы, которая не была забита, а поверла, не известно от чего, за сколько? Разве найт деньги? Мы сможем купить тёлочку. Вместо ответа спросила Сара и сама себе ответила: на эти деньги можно купить только полудохлую козу. Ты, наверное, пропил рублей 5. Признавайся, подлый пенчушка. Вместе с Рэби пропил, да? М-м. М-м, громко замычал Григорий, встал, открыл застеклённый буфет и достал оттуда гранёный 100-граммовый лафетник. Снова плюхнулся за стол и налил в лафетник водки. "Лехаим г-дрей", выдохнул он и махом выпил. Какой ты еврей, вздохнула Сара и погладила Волика, который сидел к ней ближе всех по головке. Кацап паршивый! Или того хуже. Хахол нахальный, упаси меня, Боже, от таких евреев! Позор и ничего больше. Не ни продать, не купить не умеет, разве это еврей? Цыц! Григорий грохнул кулаком по столу, взял солёный огурец из миски и стал жевать. Сколько денег в дом не приноси, тебе всё мало будет. Ненасытна алчность женская, сказал Соломон. Не могу я прокормить такую раву. Вот его спроси, почему померла корова? Отец ткнул пальцем в Волика. Пусть он скажет, а что он завтра нам напророчит? Все побрём, чтоб завтра же отправлялся в хедер. Я не хочу в хедер, сказал Волик. там плохо там розгами бьют бьют зато жрать дают возразил григорий требя обещал тебя на казённые кошты определить хоть одним голодным ртом меньше нету у меня возможности тебя кормить нету что зянки вылупил небось меня похоронить собрался Уходи отсюда! Завтра в СССР не пойдешь, домой не приходи. Лунатик чартов, премию! И отец замахнулся на Волика кулаком. Волик, о, промятию, выскочил из дома. Рятуйте люди добрые, идиот, пьяный идиот, мой муж! взывила Сара. Мальчик шел по вечернему местечку. Тепло светили жёлтые огни в окнах домишек, блеяли козы и протяжно мычали коровы, доносились человеческие голоса. Кривой, похожий на ятаган серпик серебристой луны висел над домами. Совсем рядом за покосившимся забором громко захрюкала свинья, потом женский голос сказался злобой: Зарублю я тебя, сволочь, и дом подожгу, и пойду, куда и глаза глядят. Тут счастья нету, в другом месте обязательно встретиться. И вдруг из за поворота навстречу Волику вышел огромный бородатый мужик в длиннополом пиджаке, картузе со сломанным козырьком, в грязных высоких сапогах. Он поднял над головой длинные руки. И зарычал низким гулким голосом: "Мальчик, ступай в школу, учиться. Немедленно ступай, а слушаешься меня, в пруду утоплю!" Воляк шарахнулся от мужика, споткнулся и растянулся в грязи, потом вскочил и побежал, не разбирая дороги.